оно лежало неистраченным, и, наверное, потому, глядя сейчас в мертвенном свете фар на беспризорников, Вячеслав Фридольфович испытывал боль, смешанную с растущим раздражением от того, что должен заниматься шпионам в Вилково, хотя следовало делать совершенно другое. Следовало остановить автомобиль, усадить в него этих хозяевших, голодных, и невыспавшихся ребятишек и отвезти их в тепло, под надёжный кров, накормить, обуть и одеть. С крыльца всмотрело будущее. Именно о нем нужно было заботиться больше всего. А уполномоченный Минжинский вынужден возиться с неведомым профессором, который цепляется за старый висник гигами на руках, мешая заниматься главным. Вячеслав Рудольфович почти физически ощущал сейчас размеры беды, которая словно в фокусе сконцентрировалась в лохматой, грязной, испуганной, откровенно враждебной стайке беспризорников. Попробуйте подъехать ближе, — попросил Вячеслав Рудольфович, не отдавая отчета, для чего это ему нужно. Не ко времени мы их разбудили. Спать детям полагается, а мы накатились с таким грохотом. Попробуйте ближе. Свет фар стал приближаться к беспризорникам. На крыльце раздался крик, и те фигуры брызнули в разные стороны, как перепуганные воробьи. Один с просонья не сразу сообразил направление и стал улепетывать вдоль улицы в слепящем луче фар. Было видно, как под длинным балахоном мелькают босые ноги. Рваная кепка нализала бегущему на глаза, и тонкая рука яростно сбивала ее на затылок. На углу удиравший почувствовал себя в безопасности. Круто повернулся, показал чумазое лицо с моргающими от режущего света глазами, сунул пальцы в рот и так пронзительно свистнул, то ведь Ислаф Родольфович вздрогнул от неожиданности. "Лихой", сказал он и помолчав добавил: "Этому-то от нас убегать нет никакой нужды. А ведь таких тысячи, сотни тысяч, товарищ Минжинский". Негромко и твёрдо поправил Нифантов, сидевший рядом. "Учиться им надо, они на каждом углу ж понят, куда только наркомпрос смотрит. Туда же куда и мы" Денег у наркопроса нет, учителей не хватает. Прежде чем их посадить за парты, их надо вымыть, дать одежду, хлеб, крышу над головой. Оно, конечно, так, Вячеслав Фрудольфович. Я насчёт ресурсов понимаю, только ребетишки эти взросли сам себе голова, а у этих разом ещё мало помощи им нужна. Войну бы скорее кончить расчехвостить всех беляков и контриков без остатку и взяться за настоящие дела. Нифонтов помолчал, раздвинул губы в застенчивые улыбки и тихо произнес. Иной раз мечтания меня берут. Земля наша мне снится, Вячеслав Рудольфович. Города на ней красивые, деревни со светлыми березками, и люди ласковые, ребятишки с сумками в школы бегут, двери без запоров, и в каждом доме «Хлеб пекут. Хлебный дух так по улицам и разливается. Будет ведь такое?» «Обязательно будет, Павел Иванович. Для того мы и маемся, чтобы было», — сказал убежденно Нифонтов. Ошарашенные чекистским ударом заговорщики растерялись. Организованное сопротивление они оказать не смогли, а отдельные эксцессы со стрельбой и попытками скрыться — пресекали с чекистами умело и активно. Вячеслав Рудольфович ошибся в предположениях, сделанных после разговора с врачом, хотя разумные преувеличения опасности вряд ли можно было считать ошибкой. Заговорщики, в том числе и бывшие офицеры, на поверку оказались хлипковаты. «Слюнтяй!» — сказал Артузов, возвратившийся с очередного допроса. «Топят друг друга. Ради собственной шкуры родную мать не пожалеют. Правильно, настоял Артур Константинович, что допросы проводить сразу же после задержания. То есть Павлоновский тут был явно не прав. Вот Фамин сообщает, целый список обнаружен. Столько обнаруживается, что оперативников уже не хватает, сокрушённо откликнулся Артузов. Мал резерв мы предусмотрели. А брать надо всех немедленно, спохватиться, забьются как клопы по щелям, тогда хлопот не берёшься. Артузов просмотрел список найденный у Алфёрова. Профессор Зылуков. Фигура, по-моему, серьёзная. К нему я поеду сам. Ни фронтово возьму и одного чаровца. Полагаю, что и справимся. Вы же едва на ногах держитесь, Вячеслав Идольфович. Третьи сутки считай не спите.